Моя вера в семью Аль-Байт Семья его дома, семья Али, семья кила, семья Джафара, его двоюродные братья, семья Аббаса, его дядя и его женщины